всё словно отцепинело, замерло. Я тихо поднялся и, указывая Даррену одними глазами на освободившееся место, вышел, тихо прикрыв за собою дверь. Но не успел я миновать и половины коридора, отделяющего меня от своих покоев, как меня нагнал один из придворных. Алтаврднур Прибыло посольство из Харбера, и они хотят видеть вас, причём немедленно. По какому праву вы пропустили их? Разве забыли указ о закрытии наших границ для всех раз, а тем более людей? С какой статьи вы их пропустили? Кто давал добро на въезд? Я сама лично за душу этого болвана, его же форменным поясом. чтобы через 5 минут за милю от острова не было чужих. "Ну, алта, выполнять!" рявкнул я так, что задрожали стены, с потолка посыпалась штукатурка, хрустальные подвески на люстре зазвенели. "Или тебя не учили, что приказы правителя не обсуждаются, а выполняются?" "Но они сказали, что только вы Мой друг никогда больше не сможет ходить. Если вообще сможет когда-нибудь вернуться к настоящей жизни. Ваш верховный маг. Кстати, больше он никогда не зайдёт ни в один дом никогда, никогда. Что смотришь? Не знал, а он мне дороже сотни союзных государств. Так что Пусть Харберский монарх разрывает с нами все связи. Мне плевать и никто. Слышишь ты, никто не заставит меня плясать под чужую дудку. Они наверняка снова прибыли, чтобы сообщить нам условия, на которых собираются сотрудничать. Пфу. Что я говорю? Что я теряю время, болтаясь с бездельником. Отправляйся немедленно к посланцам, и чтобы я больше не слышал ни о каких визитёрах. Пошёл прочь. Столь пламенная речь воззела действие. С грохотом распахнулась дверь из комнаты в Нариона, и взволнованный Тхандин показался на пороге. Что тут такое встреслось? Поинтересовался он у придворного, который при виде грозного правителя Юнг как-то сразу сник и попытался дезертировать под прикрытием тени от стоявших у стены рыцарских доспехов. Но Тхандзино ловко перехватил беднягу за ворот камзола. Что тут стряслось? Какие послы? Верт, ты немедленно должен переговорить с ними. Нам не годится терять полезные связи с иными государствами. «Люди — наши враги. Война закончена, но люди от этого добрее не стали, и я не намерен, чтобы они появлялись вблизи моих границ, а тем более водили свои корабли в наших водах. Если ты выгонишь посольство, это неизбежно приведет к новой войне, в которую будет втянут весь наш союз». Тебе этого хочешь, Верт? Я хочу, чтобы это поскорее закончилось. Я махнул рукой в сторону открытой двери, чтобы Ванарион встал на ноги. И забылись дни, десятилетия, столетия боли, обид и унижений. Но только почему-то судьба не желает услышать мои мольбы и Я бессильно махнул рукой и бросив через плечо, чтобы после ожидали меня в большом зале, направился в свою апочевальню, дабы достойно подготовиться к официальному приёму. Когда вечером я вошёл в жарко натопленную спальню Ванариона, тот лежал в постели неподвижно, закрыв глаза, но веки чуть подрагивали, значит, он не спал. а остальные все тем же составом скорбной группой окружали его. «У него руки полностью отмелись», — подтвердил мои опасения Ларкандир. «Я сделал, что мог. Но паралич прогрессирует. И он больше не может говорить. Я не знаю, что нам делать». Он замолчал и без сил опустился в ближайшее кресло. Придётся ему привыкать к своему новому положению, безжалостно констатировал Тхандин. Алт от Тхандина, не могли бы вы выражаться поделикатнее? В слуху больного не задеет, официальным тоном произнёс, вставая с кресла Ларкандир. Но нашим вниманием целиком и полностью завладел Дарен, который вдруг подошёл к Торгриму и попросил: "Дай Пожалуйста, свой кинжал. Но Торгрим отскочил от него как ошпаренный. Нет уж, хватит. С меня один хотел сделать убийцы, другой хочет зарезаться с моей помощью. Да не зарезаться, раздражённо дёрнул плечом Дарэн. Ладно. Лаврендиль, дай свой кинжал, пожалуйста. Но эльф отступил к стене, убрав руки за спину. Пока ты не скажешь нам, что намерен сделать, мы не станем тебе помогать. Хочу вызвать Радогара. Кого? Чего? Безумец. Послышались со всех сторон восклицания Торгрима, Даррена и Варкандира. Но невозмутимый Лаурендил вытащил из-под плаща серебряный кинжал и рукоятью вперёд протянул его Даррену. Не смей, зарал Тхандин, бросаясь к Дарену, но было поздно. Дарен злополоснув кинжалом, в свою левую ладонь уже наполнял кровью сложенные лодочкой руки. Тхандина словно отбросила назад невидимая преграда, а Дарен неуловимым движением выплеснул кровь в центр круга, очерченного на полу кинжалом. В концы пальцев над местом, куда упал карабиновый сгусток, так что получился неровный круг. Начал бормотать старинные заклинания, вызывающие умерших. Затем простёр руки над выплюснутой кровью и что-то громко прокричал на древнем наречии. Вспыхнул яркий свет. Воздух сгустился и начал закручиваться наподобие вихря. Мы зачарованно наблюдали, никогда ещё ни один из нас не видел, как колдует Дарэн, дипломированный боевой маг, а за обрядом вызова умерших, где так вообще наблюдал впервые. Тем временем сгустившийся в воздух приобрела очертания призрачной фигуры, которая, быстро вращаясь, выступала всё чётче, приобретая плотность. И вот из центра воздушной воронки к нам шагнул высокий рыжеволосый юноша. Тяжёлые веки полуприкрыты, за плечами висит старинная потёртая арфа, длинный серый плащ, нет, скорее балахон мага, спускается складками до самого пола. Молча он пересек комнату, подошёл к кровати, наклонился над беспомощным телом. Быстро зрячие длинные пальцы пробежали по лицу, плечам, груди больного, после чего Родогар повернулся к нам и заговорил. Голос его звучал странно, словно у живого человека, разбуженного после долгого и глубокого транса. Вы правильно сделали, что разожгли очаг. Но только не магическим огнём его нужно было разжигать, а настоящим. Живым дерево пьёт земные соки, а умерв питает огонь. Жизненная сила дерева становится силой пламени, одной из самых ны древнейших и могущественных стихий. Всё бессильно перед огнём. Он разрушает города, пожирает мудрость, заключённую в книгах. Убивает всё живое, но он и воскрешает. Животворящий солнечный свет, огонь великой звезды, пробуждающий к жизни всё в этом мире. И даже мёртвые камни теплеют под его лучами. Запомните, огонь и вода вернут его к жизни. А когда он встанет на ноги, пусть двое из вас пройдут с ним сквозь очищающее пламя. Но лишь один из вас способен разбудить его душу. Об остальном вы догадаетесь сами. Я не могу дольше оставаться среди живых. Воздух жизни слишком тяжёл для мёртвых. Он шагнул в сторону, словно входя в невидимые ворота, и исчез в завихрениях воздуха. А мы всё стояли, зачарованно глядя на то место, где он только что стоял, околдованные его тихим, мягким баритоном. Почти 2 месяца мы провели в состоянии какого-то жуткого транса. Сливки и мясные бульоны не помогали. Ванрион на наших глазах превращался в скелет. Я шепотом пояснил друзьям, что тёмная магия высасывает из него жизненные соки, не давая, однако, умереть. Подобное объяснение Торгриму не понравилось, и он принялся с удвоенным энтузиазмом поить его нареона различными бульонами, отварами, соками, молоком и какими-то только ему известными снадобьями. Секрет приготовления коих открыл ему Лауринджил. Дорен вообще превратился в скорбную статую. В сутки напролет сидел у постели брата и кончилось тем, что нам с Лаурендилем насильно пришлось его напоить отваром сонных трав. Лаурендиль еще прочитал сонное заклинание для верности, и Дорен отключился прямо в кресле. Его перенесли в его комнату, и Лаурендиль остался караулить невольного пленника. Однажды меня и Бельдьёма обнаружили, что Банарион не в состоянии контролировать физиологические потребности организма. И тогда Торгрим сшил из простыней что-то наподобие мешков с дырками для ног, между частей которых вкладывалась вата, которую и требовалось менять, когда мешки стирали. Торгрим, хоть и был создателем этих новшеств, Но Хадиц за Варионом отказался на отрез. Так что ухаживал за ним Дарен. Три раза в день мы, следуя заветам Радагара, готовили для Вариона ванну. Шестеро слуг вносили в большую залу большую бронзовую ванну, наполняли её ледяной проточной водой и, поставив на треножник под бушующим пламенем очага, ждали, пока вода не нагреется до обжигающего жара. Потом кто-нибудь из нас на руках вносил в ванную Нариона, закутанного в одеяло. Одеяло сбрасывали, и в Нариона погружали в эту обжигающую воду, предварительно облив двумя полными вёдрами ледяной воды. Через 2-3 минуты процедура повторялась и так 7 раз. После ванну снимали с огня и ждали, пока вода остынет. Тем временем в Нариона с ног до головы обмазывав Всевозможными ароматическими маслами и целебными мазями на некоторое время оставляли в покое, завернув его в несколько звериных шкур. Оставляли в покое до того момента, как подостынет вода, чтобы потом снова опустить его чуть ли не с головой в тёплые живительные воды. Так он и лежал там примерно полчаса. Затем его насухо обтерев махровыми полотенцами и завернув для тепла в несколько звериных шкур, Уносили обратно в комнаты, где слуги тем временем уже застелили новую постель и сменили ароматические травы, которыми были набиты подушки. Ванераоно всегда становилось лучше после такого продолжительного купания. Он улыбался и даже пытался говорить. Однажды он даже сжал мою ладонь и повернул голову, но от усилий он тут же побелел и захрипев лишился чувств. 2 месяца. 2 безысходных месяца мы каждые 2-3 часа переворачивали барона с боку на бок, чтобы избежать пролежней. Вносили в судно, расчёсывали его роскошные длинные волосы, теперь потускневшие и безжизненные, поили мясными и рыбными бульонами, разжиженным фруктово-овощным пюре, придерживая его в сидячем положении. чтобы он не задохнулся, от чего начинали болеть и неметь руки. Однажды я, дежуря у постели больного, ненадолго задремал в кресле. Разбудил меня страшный треск. Я мгновенно открыл глаза, вне завешенное окно струился свет полной луны. отражаясь в смарагдовых глазах Ванариона, который, выпрямившись, сидел на постели, судорожно стискивая в руках обломанную спинку кровати, дубовую, кстати. А я-то и забыл, какой он сильный. Ванарион смотрел прямо на меня, но явно видел нечто иное. И тут я содрогнулся. Теперь я видел его глазами. бурное море и среди волн разбитая лодка я судорожно стискиваю доску то ли рулевое весло то ли часть бортовой обшивки со всех сторон ко мне из воды протягиваются белые сморщенные мертвые руки и слышатся глухие стонущие голоса помоги нам спаси нас мертвые мужчины женщины И дети тянулись ко мне со всех сторон. Я потряс головой. Ванарион, ты слышишь меня? Очнись, это Верт. Ванарион повернул ко мне полное страдания лицо, но ничего не ответил. Я понял, что до полного выздоровления ещё далеко. Он может двигаться, но не может владеть своим сознанием. Где же ихсёскуль? Почему, когда он нужен, его нет? И тут я понял, что мне надо сделать. Я закрыл глаза и сосредоточился над до боли знакомым обликом. "Странствуй, Верт". Мягкий баритон заставил меня открыть глаза. "Ты звал меня. Но почему только сейчас?" Высокий, чернобосый мужчина пересек комнату и приблизился к постели больного. Лунный свет вырисовывал его статную, широкоплечую фигуру, отражался в задумчивых серых глазах, очерчивал красивое и мужественное лицо с тонкими чертами: правильный овал лица, высокий лоб, чуть выдающиеся скулы, прямой нос с небольшой горбинкой. Тёмно-каштановые, почти чёрные, волнистые волосы густой волной падали на плечи, обтянутые простой кожаной курткой. В отличие от сына, ада он не был бледен и не задыхался. Лёгкая грустная улыбка играла на его губах. Он склонился над Ванарионом и тронул его лоб. "Очитель", слабо прошептал Ванарион. Прости, я не выполнил твоих наставлений. Я не могу помочь этим несчастным. Им никто не в силах помочь, мягко ответила Даон. Кроме них самих. Спи, а я побуду с тобой. Он взял с кресла оставленную Дарэном арфу и коснулся струн пальцами. Как давно не слышал я его игру. Продолжая играть, я до он посмотрел на меня, а затем кивнул на дверь. Я встал и тихо вышел, притворив за собою дверь. Почему я раньше не сообразил вызвать своего друга? Мы были бы избавлены от тяжёлых двух месяцев. Ой, что я говорю? Ванарион наш друг и Как я добрёл до своей комнаты, не помню. Кажется, я уснул прямо на ходу. Утром меня разбудил громкий удар двери о косяк и вопль влетевшего ко мне Лаурендиля. Ванарион совершенно здоров. Я я вошёл к нему утром, а он сидит на постели и пьёт воду из кувшина, а ведь кувшин стоял на окне. И он Не отпускал меня до тех пор, пока я не принёс ему еды. Причём мне приходилось следить, чтобы он не ел слишком много. Димович, вредно. Слушай, во-первых, успокойся. Во-вторых, не вежливо так врываться в опочивальню к своему повелителю. А в-третьих, никого больше с ванарионом не было? Нет? А что? Мгновенно встрявожился эльф И тот же хлопнув в себя полбу протянул мне маленький клочок пергамента, на котором красивым почерком Адаона было выведено по кимрски. Мне удалось исцелить дух Ванариона, он больше не будет видеть кошмаров и сможет говорить, но окончательно исцелить тело мне не удалось. Не знаю, сколько пройдёт времени, прежде чем он сможет подняться на ноги, если вообще сможет. И, к сожалению, я не властен изгнать из его души Хандру, если однажды он захочет расстаться с жизнью, если он не сможет примириться со своей участью. Прости меня, Верт, я сделал, что смог. И спасибо тебе, что ты позволил мне еще раз взглянуть на вас обоих. Твой друг навек — Адаон. Адаон? — спросил заглядывающий ко мне через плечо эльф. — Ты вызвал его, но почему он не дождался нас утром? — Не хотел пугать тебя и Торгрима. Вы бы сразу его узнали по моим рассказам, и он боялся, что вид давно умершего напугает вас. — Напугает, — фыркнул Лаурендиль. — После Херскуля! В этих, как их там, полулюдей, полуволков Настор Гримом напугать трудно. Да и к тому же Радагар не чуть не походил на выход с этого света. А да он, как я слышал, гораздо могущественнее сына. И значит, его человеческий облик не только не изменился, но он, как я понял, не чуть не страдал от воздуха живых, как его сын А жаль, что он ушёл. Мне хотелось бы с ним познакомиться. Не переживай, улыбнулся я, надевая лёгкие кожаные сандали и поднимаясь с кровати. Ты ещё увидишь его. А для таких магически сильных людей, как Адаон, единый вызов в наш мир открывает дорогу в мир живых. И теперь Адаон сможет без посторонней помощи странствовать между мирами. Торгрим, у которого открылся плотницкий талант, вырезал из дуба кресло и установил его на четыре колёсика, довольно больших, чтобы преодолевать лесные и даже горные тропы, рассчитанное на длительные прогулки. Торгрим вырезал на спинке кресла охранные и исцеляющие руны, ведь мы всё ещё надеялись, что пусть спустя годы, но всё же произойдёт чудо, и Ванарион встанет из забудуца все тревоги и опасности. Но это были мечты, безысходные мечты. Ведь если даже Адаон, которого кое-кто считал божеством, Адаон, знающий тайны целительства, давно забытый живыми, если даже он не смог полностью исцелить нашего друга, вряд ли кто-нибудь из нас сможет исцелить Ванариона. Несколько дней он казался совершенно здоровым, точно таким, каким говорил Лаурендиль. С аппетитом ел, весело смеялся и даже пытался вставать, но безуспешно. Самостоятельно переворачиваться и даже садиться в кровати он мог. Но едва он пытался встать, как побелел, как полотно и падал ничком на на руки. Но спустя неделю настроение у него резко изменилось. Он стал молчалив, задумчив, И нередко на лице его появлялось отсутствующее выражение. Дарэн и Лаурендиль упрашивали меня ещё раз вызвать Даона, но я не решался. Да, а Даон мог бы помочь и словом, и делом, но я боялся нарушить хрупкую грань между мирами, равновесие сил света и тьмы, боялся вызвать бурю нечаянным словом или думой. Я знал, Как уже говорил Лаурин Дилю, что Адаон, зная путь в наш мир, теперь может сам приходить и уходить, когда угодно. К тому же и об этом я никому не говорил. Мы скрепили нашу дружбу нерушимой клятвой, благодаря которой каждый из нас был духовно связан с другим. И именно такая клятва связывала сейчас меня и с Ванарионом, и с Дореном, и с другими, Я чувствовал, как снова угасает жизнь в Ванарионе, вернее, угасала его воля к жизни. И я был не в силах этому помешать.